Глава тридцать четвёртая. Не, хотя, но всё же нажимаю на «Принять звонок». И сразу слышу из динамика голос отца. «Дочь, давай встретимся. Поговорим без...» Секундная заминка, но я сама понимаю, о ком он. «Карины?» «Без проблем», — отвечаю легко, расслабившись. «Папа всё же позвонил. Я буду только рада, если это произойдёт вне дома». Без свидетелей. Не знаю, почему так быстро соглашаюсь. Надоело всё. Действительно, пора поговорить. И открыть правду. Иначе Карина опять переврет, А мне потом новую кашу расхлёбывай. Ну уж нет. Когда свободен? Через час. Давай в нашем парке. Я улыбаюсь от мысли о том месте. И так приятно на душе становится. Буду ждать. С упоением произношу, отключаюсь и тереблю Макса за чёлку. Кушай, кушай. А там я поцарапала коленку. Указываю на асфальт возле автомата с водой. Сжимаю папину руку и вспоминаю, как он перепугался тогда. Подхватил меня на руки и помчался в больницу, боясь, что останусь без ноги. Успокоился только, когда мне просто помазали содранную кожу зелёнкой. Моё лицо вот-вот треснет от улыбки. День сегодня замечательный. Погода тёплая, солнце находится высоко над горизонтом, а прохладные вихри развивают волосы. В такие моменты люблю свои кудряшки. Их не так легко одолеет ветер. Даже такой свежий, охлаждающий, спасающий от адской жары. Как и мороженое, со сгущёнкой, как мы любим. Я помню. Усмехается папа. «Мама тогда дала нам обоим подзатыльники. Тебе запретила неделю смотреть телевизор, а мне?» Он откашливается, но я и так всё понимаю. «Взрослые люди, я ведь сама этим с Назаром занимаюсь». А вот за тот раз... И снова ураган воспоминаний уносит за собой. Отец указывает на фонтан. «Когда ты залезла на него, мать разбила мне лобовое стекло битой от злости. С тех пор я её больше не злю. Не могу сдержать смех. Мама у нас такая, божий одуванчик снаружи. Любит жарить пирожки. Содержит полностью дом и создаёт там уют. Идеал домохозяйки. Но иногда в ней просыпается та психопатка, которой стоит бояться всем. Дарин, папа обрывает поток мыслей. Это всё хорошо, но... Почему у него голос дрожит? Ты объяснишь мне, что это за мальчик? Мимо пробегает Макс, несется за другим пацаном. Мелкие играют. Пришлось взять племянника Назара с собой. Не оставлять же дома одного. Что-нибудь обязательно натворит. А я ведь обещала следить за ним. Лучше пусть погуляет, воздухом подышит, с детьми пообщается. Это не мой, если что. Игриво бью отца по напряжённому плечу. Ох, как он напуган был, если только сейчас расслабляется и облегчённо выдыхает. У него случайно седых волос не прибавилось? Хотя вон и так полголовы. Просто попросил присмотреть парень, с которым я встречаюсь. Решаю больше не затягивать. «Па, не хочу тебя обманывать». Пока говорю, опускаю взгляд на пальцы. Ноготками играю, водя под ткани комбинезона. Вроде обычный разговор, но в то же время вызывает жуткий стресс. Я не беременна. Пока что. «Пока что?» — глупо переспрашивает. Сою папе в руки бутылку холодной воды. Пригодится. Да, просто мне надо. Понимаешь? Боже, да скажи уже. Женский организм так устроен, начиная с нуля. Я недавно была в больнице. Ну, мама знает, что у меня были некоторые проблемы. И, в общем, если я не забеременею в ближайшее время, то в будущем могу остаться без детей. А ты без внуков. Выпаливаю всё, как на духу. Так проще. Даже ладошки потеют. А папа ожидаемо молчит. Тем временем на его голове уже появляется седой волос. «Ещё один». «Не вижу этого, но уверена». Отец задумчиво трёт подбородок. Нагнетает атмосферу своим молчанием. «Ну что же ты так?» — поворачивается ко мне. Зелёные глаза светятся добротой, пониманием, теплом. Надо было раньше сказать, есть же эти ЭКО всякие. Мы бы тебе давно головастиков подобрали. Я размышляла над этим. Но подожду ещё месяц. Если тест не покажет две полоски, придётся что-то решать. Нужно ещё раз сходить на проверку. Вдруг мои старания уже бесполезны, и всё коту под хвост. Вот я и говорю, парень есть. Стараемся. «Надеюсь, скоро увижу две заветные полоски». «Познакомишь?» «Прости, но нет. Сглаживаю ситуацию улыбкой. Не сейчас. Как-нибудь потом». Он опять затихает, отворачивается. Задумчиво смотрит вдаль, следя за Максом. «Ага, даже о чужих детях переживает». «Маме сказать можно?» «Да», — киваю. «Ничего страшного не будет». «Ты же знаешь, я ничего скрывать от неё не могу». «Я в курсе. Прекрасно понимала, на что шла». «И не против. Ей тоже надо рассказать. Главное, чтобы ты верил мне, а не Карине. Не знаю, почему она на меня взъелась, но в последнее время наши отношения стали не очень. Сплошные ссоры и подлянки. И я переживаю, что ты поверишь её лжи, а не моей правде». «Конечно же, я знаю, почему это происходит». Карина влюблена в Назара, и всё. Не надо искать другой причины. Ладно. Папа облегчённо выдыхает в очередной раз за эти полчаса. Мне стало легче. Я боялся, что ты связалась с каким-нибудь культом, и... Нет. Снова смеюсь. Что же он там себе надумал? Представить боюсь. Неожиданно пищит телефон. Назар присылает сообщение. Пишет, встретиться надо. Макса заберут родители. Так, ещё пару минут и пойду. Всё хорошо. Кстати, я лезу в сумочку, боюсь, что забыла права у Назара. Но нет. Заветная карточка оказывается в руках. Протягиваю её с гордостью отцу. Хвастаюсь, довольно встрягиваю подбородок. Вчера получила. О! -о, -о Выхватывает у меня из рук и вчитывается в каждую строчку, разглядывает фото. Какая ты тут красивая! Ну так старалась, макияж наносила, прихорашивалась». Стоп, стойте! Только на правах, щурюсь. Отец сразу чует неладное. Его лоб испаренный покрывается. Не, нет, ты у меня всегда красивая. Возвращает их обратно, пока лишнего не наговорил. Молодец! Хлопает меня по плечу, растягивает губы в улыбке. Я горжусь тобой. Вот сдашь сессию. «За машиной поедем». О -о -о, спасибо, папуль!» Целую его в щёку и крепко обнимаю. «Как же я рада, что мы поняли друг друга!» «Мне Макса пора возвращать родителям». «Иди, иди, а мне в офис нужно». Мы оба встаём с лавочки, отряхиваю зад от пыли. Хочу тут же уйти, чтобы позвать Макса, но хватка на запястье не позволяет. «Потом домой вернёшься?» Папа вопросом останавливает. «Надо бы. Если буду светиться у квартиры Назара, она скорее узнает». «Да, постараюсь», — улыбаюсь. Вижу такую же тёплую ответную улыбку, прощаюсь с папой и спешу за Максом. После нашего разговора с отцом жить становится проще. Все в семье теперь в курсе моего положения. Радует, что я сама призналась. Даже Карине. «Но я ей пригрозила». Если расскажет, с кем я, то компромат у меня на неё есть». Она разозлилась, хлопнула дверью и ушла. Мама отреагировала позитивно. Конечно, сначала заплакала, спрашивая, почему её доченька вынуждена такое терпеть, но потом нашла много плюсов. Алина ждёт прибавления. Её беспокоит то, что она самая мелкая в нашей семье. Всё стало так необычно, что порой, мне кажется, я сплю. Мама спрашивает, как успехи, делала ли я тест. Все интересуются, кроме жутко занятого Назара. Мы немного отдалились, и я стала больше времени проводить дома, готовясь к последним экзаменам. Мы встречаемся в основном в офисе. А за эти три недели виделись на нейтральной территории. Хм, один раз. Чувствую себя одинокой. Но у дарова бизнес, сама понимаю. Как его секретарь, вижу, сколько у него дел, и как сейчас боссу тяжело. Стараюсь не пропускать рабочие дни, зная, что без моей помощи он порой и есть забывает. Мы оба настолько заняты, что очередной тест я делаю в туалете офиса. Я не могла дождаться результата анализов, которые сдала совсем недавно. Думаю, они надёжнее тестов. Но всё же купила самый простой, ведь дорогой не всегда значит качественный. Боюсь даже дышать на него. Но радостный выдох вылетает сам, когда вижу их две красные полоски.